Глава 30. Ханьшин вернулся на поляну, но о и не было. Только след на траве подсказывал, что она пошла вдоль ручья. Наверное, он немного перестарался, играя с ней. Он побежал вдоль ручья, сейчас он догонит ее, обнимет, а потом... «Ах, Фан Юньчин, я так рада, что наконец смогла сбежать от этого злодея!» Раздался ее голос и смех. «Я знаю, что он планирует, и где его слабые места?» Он застыл, глядя ей в спину. Смотрел, как Ань и прижимается к другому, произнося эти слова. Его пальцы сжались. Первой мыслью было убить ее и троих заклинателей рядом с ней, развеять их пылью. Но Ханьшен стоял неподвижно и просто смотрел ей вслед. Он поверил кому-то за многие сотни лет. А она обманула его и предала. Он знал, заклинатели всегда лживы и лицемерны, она оказалась такой же. А он просто глупец, решивший, что кто-то может полюбить его. Все их чувства оказались лишь иллюзией затерянного леса, а он поверил в них. Вернулся ко входу в пещеру и со всей силы ударил кулаком по камню. Скала пошла трещинами, а на пальцах выступили капельки крови. Но даже это не помогло заглушить боль в душе. Пустоту внутри мгновенно затопила ненависть. Он не станет выжидать, отправится к разлому хаоса сейчас. А если не сможет добыть клинок пустоты, неважно. Все равно откроет бездну, поймает другого заклинателя или потратит остатки своей светлой цы. Есть ли кому-то дело до того, поглотит ли его тьма? Если все, что он чувствовал, было лишь ложью, тогда пусть весь мир падет. Ханьшен зашел в главный зал своего логова. Фэн Лун и Мо Хун были здесь. Они хотели сказать что-то, но Ханьшену не было дела до создавших гору заклинателей. «Мы идем к бездне», — сказал Ханьшен. «Сейчас!» «А где Аньюэ?» — спросил Фэн Лун. Ханьшен отвернулся. Они все стали жертвами ее лжи, но он не станет говорить о ее предательстве ворону и дракону, чтобы они не чувствовали себя такими же обманутыми глупцами. Я отправила ее к старику Хэ. Наш путь дальше слишком опасен. Голос Ханьшена даже не дрогнул, и, кажется, ему поверили. Они выступили к разлому на следующий день, но даже это короткое время казалось невыносимым. Кажется, все в жизни Ханьшена напоминало об Аньюе. Ее забытая накидка, пустующее место за столом. Ханьшен думал, что если в его отсутствие заклинатели не захватят город, то он сам разнесет ее в пыль, чтобы не осталось ни одного камня, по которому ступала Аньюе. Но в пути ее призрак преследовал его. Звенящая тишина вместо ее бесполезной болтовни — Даже Фэн Лун шел молча и не рассказывал о прошлом. Вместо вскрика, когда на дорогу выползла змея, они остановились на отдых, хоть в этом не было нужды. Просто уже привыкли к этому. Хань Шен сел медитировать, но от того, как было, тихо рядом не смог сосредоточиться. Тихо выругался, встал с травы и пошел дальше. Ань Юэ заняла слишком много места в его жизни». Он сам позволил ей это. Гнев на себя был так силен, что он едва не сжег рисовое поле, попавшееся им на пути. Работавшие на нем селяне не были виновны в предательстве Аньёя, но один вид склонившихся к земле колосьев приводил его в ярость. Где-то на перевале им повстречались трое заклинателей. Ханьшен выместил злость на них. Один из них успел поднять руку. Неважно, чтобы напасть или спросить о чем-то. Ханьшен даже не посмотрел в их сторону. Его цы разрезала воздух, и тела упали замертво. Он просто прошел вперед, как мимо случайной помехи. Но это не принесло ему удовлетворения. Лишь воспоминание, как Аньёи защищала своего дружка, вцепившись в руку Ханьшена. Разлом хаоса находился в забытом богами ущелье, где не пели птицы, не росла трава, и даже ветер обходил стороной. Камни здесь были черны, как уголь, а низкое небо никогда не знало солнечного света. Скалы вокруг выглядели изломанными, как кости древнего чудовища. На дне ущелья разлом, широкий, словно разинутая пасть. Он был окутан чуть светящимся туманом, Можно было различить, как пространство внутри беспорядочно меняется. Даже живущие там существа не выбирались наружу, привыкшие к переменчивому пространству. Фен Лун и Мо -Хун остановились поодаль. Дракону был чужд хаос. Такие существа, как он, не переносили самой природы этой стихии, а демоны его боялись. Хаос разлома запросто мог вернуть их к изначальной форме. Хань Шэн спускался к разлому один, как и всегда, но в нем не было ни страха, ни сомнений. Даже решимостью сложно было назвать то, что он чувствовал сейчас. Только пустота. Уже возле самого входа его встретили первые чудовища, похожие на дым с постоянно меняющимися очертаниями. Они взвыли и бросились вперед. Одной вспышки темной ци хватило, чтобы расправиться с ними — Дальше его поджидали другие твари. Они питались страхом, но в Ханьшене его не было. Чудищем нечем было полакомиться. Они рассыпались от его удара, так же, как и предыдущие. Он проходил мимо существ, не щетя никого. Пространство менялось, но больше не могло обмануть его. Он видел путь, ведущий к клинку пустоты, и Ханьшен прошел его, ни разу не спутав дороги. Здесь, в самом центре разлома, не было жизни. Даже живущие в хаосе твари не могли выдержать этой силы. Тут должен был храниться клинок пустоты. Оружие, выкованное не для сражений, но способное разрубить тьму бездны. Десятки древних формаций охраняли клинок. Но сейчас они были разрушены. Не было и клинка пустоты. Ханьшен стоял и смотрел на пустую площадку, которая казалась единственным недвижимым местом в море хаоса. Провел рукой по камню, на котором когда-то покоился клинок. Светлые ци заклинателя еще не рассеялись. Это не могло быть случайностью. Кто-то знал, когда Ханьшен отправится сюда и пришел раньше. «Ань Юэ!» прошипел он сквозь зубы. Этого в видении не было. Наша судьба изменилась. Вспомнил он ее слова. Эта лживая заклинательница обманула его. Конечно, она знала об опасностях и обходных путях, но поведала их другому, позволив выкрасть самый опасный из четырех артефактов. Поэтому она отвечала так уклончиво, не дав ответа, но выведав его планы. Сжал кулаки, глядя перед собой, но не видя ничего, а потом развернулся и пошел прочь из разлома. Ему больше не нужен был клинок. Если в сердце этого мира лишь предательство, если любовь — это ложь, нет никакого смысла беречь его». Он откроет врата в бездну, но не станет останавливать тьму. Врата бездны не были похожи на разлом. Они как кратер, раскинувшийся посреди обугленных скал, зияли, как глаз древнего бога. Небо над ними темное и чистое, ни единого облака, ни одной звезды. Заклинатели уже были здесь, ждали, чтобы остановить его или пасть первыми жертвами, и они не могли задержать Ханьшена. Мохун и Фэн Лун остались позади, приняв на себя первый удар. Пока ворон и дракон отвлекали заклинателей, Ханьшен мог пройти дальше. Он знал, что они разнесут отряды бессмертных в клочья, если понадобится, а он прорвется вперед. Один. Вот только не все заклинатели ждали его на границе кратера. Один все же дерзнул пройти дальше и сейчас вышел к нему из-за скалы. Зян Чен Ян, о котором Ань Юи говорила, как о великом герое, стоял перед ним. Заклинатель, на чьей стороне были даже боги. Но Хань Шен не собирался сдаваться ему. Он не сказал ни слова, бросился вперед, обнажая меч. Ци окутала его, удлинив клинок в черную вспышку. Хань Шен ударил снова и снова... Сегодня он убьет этого заклинателя и использует его ядро, чтобы открыть бездну. Дзян Чен Ян защищался, его меч отражал удары Ханьшена. Светлая ци искрилась, не давая добраться до него. Но бездна будто чувствовала поселившуюся в душе Ханьшена тьму, подпитывала его злость, давая больше темной ци. Ханьшен чувствовал ее и понимал, когда он откроет врата, Заклинателем не победить его, даже если они ударят все вместе. Цзян Чен Ян отступил. Удар Ханьшена отбросил его назад, но он встал, опираясь на меч, и посмотрел на Ханьшена. По его подбородку стекала капля крови, но Цзян Чен Ян не собирался сдаваться. — Так это ты, герой, который должен был победить меня? — насмешливо спросил Ханьшен и сделал шаг вперед. Его противник сейчас казался жалким. Всего один удар, и он будет мертв. Единственный заклинатель, кто, по словам Ань Юи, мог остановить его. И сейчас он не мог даже подняться на ноги, чтобы снова сразиться. «Хань Шэн, я пришел не для того, чтобы убить тебя». Зян Чин все-таки встал. «Ань Юи сказала, за что ты сражаешься. Не произноси имя это лживой ведьмы». Ханьшэн подошел к нему, уперев острие меча в его горло, но Цзян Чэн Ян не дрогнул. «Аньёй не предавала тебя», — продолжил он. «Она не сказала ни слова о тебе заклинателем. Рука Ханьшэна сжала рукоять крепче. Он сам видел, как она ушла с заклинателями, сам слышал ее слова Она сказала мне, что ты хочешь справедливости для простых людей, что мир заклинателей несовершенен, и ты не мог закрывать на это глаза. У нас с тобой одна цель. Аньюе просила найти тебя и сказать, что Фан Юньчен украл клинок пустоты, и только это оружие может уничтожить тебя. Она просила, чтобы я помог тебе. Остырье меча дрогнуло. «Ты лжешь!» выкрикнул Ханьшен и замахнулся для нового удара. «Этот заклинатель заговаривает ему зубы, как и Аньюэ». Но Цзян Чен Ян заслонился собственным мечом. «Она всегда защищала вас, делала все, чтобы я пожалел в ваши жалкие жизни!» продолжал Ханьшен сквозь зубы. «Все ради тех, кто прятался за правилами, не думая о жизнях невинных людей!» И ушла для того, чтобы предать меня так же, как заклинатели снова и снова предают тех, кто в них верит. Дзян Чен Ян промолчал. Хань Шин усмехнулся. Конечно, заклинателю нечем ответить ему на эти слова. Но Дзян Чен Ян вдруг снова заговорил. Она сказала, что хотела бы уехать с тобой на край земли и выращивать рис. И даже если ты украл ее мечту, она простила тебя» и готова поделиться ею. Ханьшен отступил и медленно опустил меч. Никто не мог знать о том, что он видел в затерянном лесу. Никто. Даже Аньюэ. Но заклинатель пред ним говорил об этом, о тихой мечте, в которой Ханьшен никому не признавался. «Аньюэ выбрала тебя, Ханьшен. Она увела Фан Юньчена от твоей горы. Только поэтому ты до сих пор жив». Она устроила хаос в клане, чтобы задержать их. Но заклинатели поняли ее замысел. Теперь ее жизнь в опасности. «Если ты лжешь, я разнесу все до последнего камня», — прошептал Ханьшен. Казалось, он опять обманывался, поверив словам Цзян Чиньяна, но от них в душе снова зажглось что-то светлое, надежда которой в этом мире больше не было места. Пара слов о Рисе, которые удержали его от безумия. «Если я обманул тебя, я не стану сопротивляться, когда ты будешь убивать меня», — пообещал Дзян Ченян.